Глава 11. Несколькими часами ранее, до того, как Люциус облюбовал постель Элисон. Котлетки доставили не через 5 минут, а через 7, но зато столько, что Люциус решил, что так и быть. Он простит своему непутевому квартиранту и то, что тот изначально посмел явиться без них, и то, что еще и посмел притащить с собой в его дом неизвестно кого, и задержку на две минуты. «Это, конечно, не особо педагогично, так быстро прощать такие серьезные проступки», – размышлял кот. «Но таким уж он уродился, бесхарактерным добряком». И его квартирант это знает, и беззастенчиво этим пользуется. И ничего, ровным счетом ничего не делает без напоминания. А он уже, между прочим, целых три минуты лежит у холодного камина. А на дворе по не май месяц, и даже не сентябрь, а январь, то есть самая настоящая зима со снегом и морозом. Ну вот, честное слово, неужели сложно самому догадаться, что нужно зажечь камин? «Ведь знает же, что после еды он любит подремать у горящего камина!» Возмущенный до глубины души Люциус открыл один глаз и презрительно посмотрел на квартиранта и с сожалением подумал, «Эх, если бы не колбаски, давно выгнал бы этого и нашел бы себе другого, более ответственного и сознательного квартиранта!» Вслед зачем недовольно протянул. «Мяу!» Набравший по коммуникатору Альберта Кантариса и ожидавший ответ один, услышал возмущенный рык Люциуса и удивленно посмотрел на него. Обычно, налопавшись от пуза котлеток, тот наоборот был сама доброта и покладистость. «Ах, да! Прости, дружище!» Увидев, где лежит котяра, догадался он и щелкнул пальцами. «Мяяя!» Надменно фыркнул кот, давая понять, что никакие они не друзья, по крайней мере, ближайшие несколько минут, пока он не разомлеет под воздействием исходящего из камина тепла. «Вижу, Элисон все же выполнила мое распоряжение», произнесла появившаяся в воздухе голограмма Альберта Кантариса. «Нельзя сказать, что она была счастлива его выполнить. Но, насколько я ее узнала, слушаться было не в ее характере», ответил Дин. «И снова же, насколько я понял, ее расстроило не столько то, что вы отправили ее спать ко мне, сколько то, что вы вообще отправили ее спать. Она думает, что не справилась с заданием, и поэтому вы и отправили ее спать». Альберт Кандарис усмехнулся. «Я специально создал у нее такое впечатление, чтобы она не поняла, в чем действительно дело». «Мы здорово просчитались с твоим дядей Дин». И теперь ее жизнь в серьезной опасности. Дин удивленно сузил глаза. А, но я думал, на это и был изначально расчет. Разве она стала герцогиней не для того, чтобы через нее мы смогли выйти на похитителей пропавшей герцогини? Герцогиней она стала именно для этого, подтвердил очевидно его собеседник. И да, мы рассчитывали, что на ее жизнь будут покушаться. Но мы рассчитывали, что устранить ее попытаются члены той же группы, которая удерживает их герцогиню, и таким образом мы сможем на них выйти. — И что же пошло не так? — уточнил Дин. — То, что на ее убийство просто разместили заказ в Даркнете, — со вздохом объяснил глава Центрального магического приказа. За голову Элисон назначила награда в тысячу злотней. И эти деньги может получить любой, кто отправит ее на тот свет. Любой, понимаешь, любой, кто имеет доступ к Даркнету. А это десятки тысяч анонимных пользователей. «За голову Элисон или герцогини?» — уточнил Дин. «Ясное дело, что за голову герцогини!» — ответил Альберт Кантарис. «Но мы-то с тобой знаем, чья на самом деле это голова?» «Хм, знаем!» — кивнул Дин и хмыкнул. «Странно, что они пошли на это. Я думал, что им нужно, чтобы все думали, что герцогиня убил я. Мы тоже так думали», — вздохнул его собеседник. «И поэтому были уверены, что если Элисон и постараются убрать, то постараются убрать так, чтобы подставить тебя. И это оказалось нашей ошибкой. Если бы нам не нужно было, чтобы Элисон нашла то, что преступники ищут, я бы уже снял с нее иллюзию». «Думаю, на это преступники и рассчитывают. Видно, эта вещь, которую они ищут, для них даже важнее желание подставить тебя». «То есть вы согласились воспользоваться способностями Эллисон?» — уточнил Дин. «Разумеется, мы согласились. Можно подумать, у нас есть выбор». «Только на эллисона и Надежда», — усмехнулся начальник центрального приказа. «А Эллисон, вы об этом сказали?» Удивленно спросил Дин, поскольку у него в процессе разговора с напарницей сложилось впечатление, что начальство в принципе не захотело ее слушать и сразу же отправило спать. «Троллики-кишки!» — выругался его собеседник. «Кажется, нет. Меня отвлекли, чтобы сообщить о том, что на нее размещен заказ в Даркнет». И поскольку ей для того, чтобы воспользоваться своими способностями, нужна целая прорва энергии, а нам нужно было время, чтобы придумать, как ее защитить, я, я отправил ее спать. Дин приблизительно представил себе, как это происходило, и закатил глаза. «Вы не просто отправили ее спать. Вы отправили ее спать ко мне домой», с легкой укоризной в голосе напомнил он, ничего толком ей не объяснив. «Ну, ты теперь и объяснишь» ответил ему Альберт Кантарис, и, сославшись на то, что некто там требует его внимания, отключился. Дин вздохнул и, решив не откладывать в долгий ящик, пошел к Элисон. Постучав несколько раз в закрытую дверь, он осторожно приоткрыл ее и заглянул вовнутрь. В комнате было пусто, а в ванной шумела вода. Мм, потом расскажу» пробормотал он себе под нос и, чуть не запнувшись о Люциуса, юркнувшего в комнату его гости, развернулся и, вспомнив, что уже практически обеднее время, отправился на кухню перекусить. Спускаясь по лестнице на кухню, он не мог отделаться от мысли, что было что-то, о чем он забыл. И нет, это был неотложенный разговор с Элисон. Что-то не давало ему покоя, что-то, о чем он забыл — что-то, что он то ли обещал сделать, то ли собирался этим чем-то заняться вечером в первый день Нового года. Дин открыл холодильник и внимательно осмотрел его содержимое, определяясь, каких именно бутербродов ему хочется. Определившись с перекусом, он взял багет, положил его на деревянную разделочную доску и разрезал вдоль». Затем достал из холодильника авокадо, который был достаточно зрелым, чтобы намазать его на хлеб. Разрезав авокадо пополам, Дин вынул косточку, выскоблил ложкой зеленое маслянистое содержимое и намазал им половинки багета. Затем достал из холодильника несколько ломтиков копченого лосося и аккуратно разложил их поверх намазанного авокада. Вслед зачем накрыл их слайсами сыра Чеддер и несколькими кольцами красного лука. После чего слегка посолил, поперчил, соединил обе половинки багета и. А, нет, не съел! Как вы могли так плохо о нем подумать? Он все же как никак никто-нибудь, а владелец лучшего столичного ресторана. Сделав шаг назад, он придирчиво оценил свою работу. Затем вложил бутерброды в пресс для сэндвичей, чтобы слегка подрумянить хлеб и растопить сыр. Дожидаясь, пока приготовятся сэндвичи, он налил себе апельсинового сока и вновь задумался. О чем же он забыл? Что он упустил из памяти? Этой же мыслью он продолжал терзаться, доставая уже горячие бутерброды и нарезая их на две части косым разрезом и раскладывая на тарелке. Однако, сколько он не пытал свой мозг, тот держался стойким партизаном и так и не выдал ему похороненную в своих глубинах страшную тайну. Так и не вспомнив за время перекуса, о чем именно он забыл, Дин решил принять душ. Он давно заметил, что вода не только очищает и расслабляет его тело, но и прочищает мозги. Ответы на мучащие его вопросы довольно часто приходили к нему именно в душе. Не подвел душ и сейчас. Первые струи горячей воды приятно окатили его тело, смыв с него усталость и напряжение прошедших суток. Дин потянулся за шампунем. Его движения, когда он намыливал голову, были механическими расслабленными. Он погрузился в звук льющейся воды и, случайно скользнув взглядом по экрану домофона, висевшему на стене в ванной, вдруг вспомнил. Еще бы он не вспомнил, если из специального заговоренного от конденсата экрана на него смотрела та, о которой он забыл. Точнее, пока она смотрела не на него, а на его дом. А если еще точнее, то по дорожке, по направлению к черному входу, шла его замужняя любовница, известная киноактриса Геоцинта Блумфилд, которая, разумеется, встречала Новый год со своей семьей, и с которой он договорился о свидании позавчера утром, то есть до истории с покушениями и герцогиней. Красавица с длинными, волнистыми, ярко-рыжими волосами, которые сияли на солнце и развивались на ветру, между тем приближалась к его порогу. Она была одета в элегантное зимнее пальто кремового цвета с меховым воротником, который идеально гармонировал с ее кожей. На ногах были, подчеркивающие их длину и стройность, высокие сапоги. «Тролли городовой!» Выругался он, вспомнив кое-что важное еще. У нее же ключ от задней двери. И если вдруг Эллисон не спит и решит прогуляться, например, на кухню, то они вполне могут встретиться. Уже мысленно додумал он, точно зная, что ему бы этого очень не хотелось бы. Во-первых, это... И присутствие в его доме другой женщины, и то, что эта другая женщина узнает ее тайну, еще больше расстроит и так уже, судя по воинственному выражению лица, весьма расстроенную гиацинту. А во-вторых, со вторым было сложнее, поскольку он не совсем понимал, почему его хоть сколько-нибудь заботит, что подумает о нем Элисон, узнав о гиацинте. Другими словами, медлить было нельзя посему, еще раз выругавшись, он, не тратя времени на то, чтобы смыть с головы шампунь, схватил с вешалки полотенце и, в прямом смысле слова, на ходу оборачивая его вокруг талии, ринулся к задней двери. Он так спешил и был так целеустремлен, что не сразу услышал звуки, которые явно не были ни звуками открывающейся двери, ни шагами, и которые при этом явно доносились не со стороны черного входа и даже не главного а из комнаты, которую он выделил Элисон».